Глава 22. Спортзал размещался в овальном двухэтажном фликеле. Нижний подземный этаж его был приспособлен под тир и зал по отработке приёмов рукопашного боя. Для чего здесь имелась целая система подвесных и действующих по принципу Ваньки в станьки манекенов, а также всего прочего, до чего только могла дойти мировая спецназовская мысль. Здесь же отливал лазурью прекрасный на удивление Курбанова, вполне исправно функционирующий джакузи. Да и второй наземный зал тоже оказался напичканным всевозможными тренажёрами для интенсивной накачки мышц и поддержания формы. Там же располагался небольшой, всего на две дорожки, плавательный бассейн. Чёрт возьми, Не могли же они всё это сооружать для одного единственного обитателя интернационала, пусть даже семейного. Что-то тут не то. Судя по тому, как оборудован спортзал, этот фишенебельный уголок Крыма больше смахивал на тренировочный центр спецназа, нежели на один из корпусов центра пансионата, пусть даже рассчитанного на политых мигрантов и членов их семей. Войдя в раздевалку, Виктор уже не удивился, увидев на столе записку, составленную все тем же бисерным, по-школярски старательным почерком. «Тренировочный костюм ваш. Спортивной подготовкой заниматься не менее двух часов утром и двух часов по полудню. Ориентировочно с десяти до двенадцати и с четырех до шести. Это избавит вашу голову от ненужной мечтательной дури». Улыбнувшись, Курбанов вдруг заподозрил, что записка была составлена только что, во всяком случае, уже сегодня, после того, как он ещё раз поговорил с полковником Буровым. У майора вдруг появилось предчувствие, что за ним, за каждым его шагом следят с помощью скрытых телекамер. А ещё читал он дальнейшие наставления: "После бассейна вы непременно должны одеваться так, словно отправляетесь на обед в ресторан отеля Континенталь, весь вечер проводить в костюме тройки и галстуке, за столом пользоваться ножом и вилкой, в аристократическом особняке и вести себя надлежит по аристократически. Разве не так? Подписи опять не последовало, зато появился постскриптум. Все предписания выполнять строго и неукоснительно в противном случае придётся сменить место базирования. Отнеситесь к этому дружескому было подчёркнуто предупреждению со всей возможной серьёзностью. А ведь у неё армейский язык приказов, не допускающий никаких возражений. Похоже, что в устах женщины он становится ещё более безапелляционным и жёстким, нежели в мужских срабатывает органическая потребность во что бы это ни стало подчинить себе мужчину, разрушить его волю к сопротивлению, почувствовать безраздельную власть над ним, повергнуть в трепетное преклонение перед собой. Однако предаваться соблазнам спортзала Курбанов стал вовсе не потому, что этого требовало жрица сего храма. Майор успел забыть, когда в последний раз тренировался в подобных залах. Да ещё и с такими тренажёрами, а потому не два, а почти 3 часа провёл в секции рукопашного боя. Манекены оказались отличными, процентов на 70 заменяющими спарринг-партнёров, причём расставлены были так, что создавалась иллюзия группового нападения. Возвращаясь в основной корпус, Курбанов уже мысленно видел в себя у холодильника с его щидротами от полковника Бурова. Однако его явно опередили. Заглянув на кухню, майор обнаружил, что стол уже накрыт, а по ту сторону его сидит женщина лет тридцати с высоко взбитыми волосами цвета спелой ржи, с правильными, хотя и чуть удлиненными, чертами холодно-надменного лица и такими же холодными, ничего не выражающими бездонно-голубыми глазами. «Не она!» — мгновенно пронзило сознание Курбанова. «Нет, но явно это не та с электрички!» «Задерживайтесь, майор!» — без упрека, но с ледяным безразличием констатировала женщина. Расстегнутый белый халатик небрежно прикрывал полные выпеченные грудяшки. Пухлаватые ноги безмятежно вытянуты, словно женщина собиралась улечься или откинуться на спинку мягкого, совершенно неприличествующего в стиле кухни дивана. Но если бы я знал, что меня так вот обвёл стол рукой, ждут вас ждёт обычный обед или, может быть, вы собираетесь питаться исключительно бутербродами. Глаза женщины по-прежнему оставались холодными, как две скопаемые арктические льдинки. Просто я считал, что в принципе можете выбирать, то ли посещать столовую, в которой для вас будет отведена отдельная кабина, то ли, значит, я буду питаться ещё и в столовой. А то я уж подумал было, вы не ответили на мой вопрос, опять прервала его рыженоволосая. И только теперь Курбанов обратил внимание, что женщина говорит с отчетливым, таким знакомым ему прибалтийским акцентом. Если обед будете доставлять вы, то это не имеет значения. Кто именно будет доставлять его? Не согласен. И ещё как имеет? Доставлять буду только я, потому что только я имею право делать это. В таком случае от кабинки, пожалуй, откажусь с вашего позволения, синьёра, причём с условием, что заботиться обо мне будете именно вы. Впрочем, вы ведь работаете по сменам. Вам нужна еда или женщина? Рженоволосая поднялась и величественным жестом сняла салфетку с расставленной на столе пищи. Тем самым подтверждая, что лично она склонна утолять его жажду пищи, а не ласками. А нельзя ли каким-то образом соединить эти две приятные необходимости? Можно, всё так же спокойно и бесстрастно заверила она, не поднимая на мужчину глаз и не изменяя выражения лица. Наливая в тарелку суп, она искусно проследила за тем, как Виктор пододвинул к столу кресло, однако попытку усесться присекла жёстко и решительно. Вы собираетесь садиться за стол с немытыми руками? Корбанов растерянно, как застигнутый в расплох школьник, взглянул на официантку, затем на свои руки, вновь на официантку. Пардон, синьора, я только что из бассейна. В бассейне рук не моют, тем более с мылом. Там, насколько мне известно, плавают. Вам показать ванную комнату, майор? Спасибо, я уж как-нибудь сам. А стол в своих чувствах к рыженоволосой Виктор, обратив внимание на то, что звание его для представительницы обслуживающего персонала не в новость. Курбанова не столько задело её замечание, как не хотела терять те несколько минут, которые мог провести с рыженоволосой, но которые уйдут на мытьё рук. И потом он не был уверен, что вернувшись в столовую Опять застанет её здесь. Когда я служил срочную на первых полевых занятиях, которые проходили в болотах, старшина заставил всех тщательно вымыть руки кипячёной водой из фляг. Подчинившись, мы старательно вымыли, и он лично осмотрел их. Знаете, что было потом? Курбанов выдержал паузу, считая, что ржановолосая не удержится и спросит, и что же было, или скажет, не знаю но вместо этого услышал. Потом вы достали свои немытые ложки из-за запыленных голенищ, где они лежали между наваксиной кирзой и зловонными портянками, все так же безинтонационно довела до логического конца его байку «Ржановолосая» и стали есть. А старшине даже в голову не пришло ни сделать вам замечания, ни хотя бы осознать абсурдность своей требовательности. Именно так оно все и было. Ай-ай-ай. Кто бы мог предположить, безжалостно добило его ржа на волосы. Потерпев ещё одно сокрушительное поражение, Курбанов молча отправился в ванную и долго старательно отмывал там руки, чтобы вернуться в столовую с растопыренными пальцами, как хирург, требующий, чтобы медсестра облачила его стерильные в руки в такие же стерильные перчатки. Не разделите ли со мной эту изысканную трапезу, мидам? Только что вы называли меня синьёрой. Это имеет значение? Ещё какое? Вы должны определиться. Обращение к женщине показатель цивилизованности мужчины. В таком случае, попробуем ещё раз. Не разделите ли вы со мной эту изысканную трапезу, синьёра? Меня зовут Лилиан. Так не разделите ли вы со мной эту изысканную трапезу, синьорра Лилиан, стоически не сдавался Курбанов. Кто же приглашает к столу, тем более женщину в такой форме, не разделите ли трапезу, вместо того, чтобы сказать: "Нежайше прошу разделить со мной трапезу". Кажется, вам приходилось работать за рубежом, лишь огромным усилием воли Курбанов заставил себя сдержаться, чтобы не послать её к чёрту. Характер работы у меня был откровенно специфический. На дипломатических приёмах показываться приходилось редко. 15 минут для обеда вам должно хватить. Я проведу их на втором этаже у телевизора, чтобы потом убрать и унести посуду. Она повернулась и чинно, почти не двигая плечами, как аристократка в приёмной императора, вышла из столовой. Рослая прекрасно сложенная с мощным торсом и столь же мощными бёдрами она вполне могла бы служить воплощением идеала арийской женщины виктор готов был поклясться что и происходит эта рженоволосая из прибалтийских немцев но как раз в ту минуту когда он собирался спросить об этом лелиана остановилась и не оглядываясь уточнила не терзайте себя «На самом деле я латышка. В ваших русских фильмах, — резанула слух Курбанова, — это ее в ваших, — такие обычно играют немок, чаще всего эсэсовок. То есть вы из тех латышей, чьи деды были латышскими стрелками? Из тех самых, хотя лично я никогда не гордились этим. Успокаивайте себя тем, что предками с подобной родословной теперь мало кто гордится». Только стоит ли их упрекать в этом? И сия классная дама собирается опекать меня? Она будет моей связной? Мысли навозмутился Курбанов, припомнив фирменную ехидную ухмылку полковника Бурова. Нет, дело не в предках её, латышских стрелцах, а в принципе. Неужели нельзя было подобрать что-нибудь более воодушевлённое? Буров, он что, нюх самца совершенно потерял? Вам нужна пища или вам нужна женщина? Ты же подумаешь. Латышский стрелок выискалась.